«Ну так как же?» — спросил граф, хлопнув гапсека по плечу. Старый младенец вздрогнул. Он оторвался от любимых игрушек, положил их на письменный стол, сел в кресло и вновь стал только ростовщиком, учтивым, но холодным и жестким, как мраморный столб. «Сколько вы желали бы занять?» «Сто тысяч?» — «На три года», — ответил граф. «Что ж, можно». Согласился Гопсек, осторожно доставая из шкатулки красного дерева свою драгоценность, неоценимые, точнейшие весы. Он взвесил бриллианты, определяя на глаз бог весь как вес старинной оправы. Во время этой операции лицо его выражало и ликование, и стремление побороть его. Графиня словно оцепенела, погрузившись в раздумье. Я порадовался за нее. Мне казалось, что эта женщина увидела вдруг в какую глубокую пропасть она скатилась. Значит, совесть у нее еще не совсем заглохла, и, может быть, достаточно только некоторого усилия, достаточно лишь протянуть сострадательную руку, чтобы спасти ее. И я сделал попытку. «Это ваши собственные бриллианты, сударыня?» — спросил я. «Да, сударь», — ответила она, надменно взглянув на меня. «Пишите акт о с последующим выкупом, Болтун», — сказал гопсек и, встав из-за стола, указал мне рукой на свое кресло. «Вы, судары, невероятно замужем?» — задал я второй вопрос. Графиня нетерпеливо кивнула головой. «Я отказываюсь составлять акт», — воскликнул я. «Почему это?» — спросил гопсек «Как почему?» — возмутился я и, отведя старика к окну, в полголоса сказал. «Замужняя женщина во всем зависит от мужа». Сделка будет признана незаконной, а вам не удастся сослаться на свое неведение, раз лицо будет акт. Вам придется предъявить эти бриллианты, так как в акте будут указаны их вес, стоимость и грань. Гобсек прервал меня кивком головы и повернулся к двум преступникам. Он прав. Условия меняются. «Восемьдесят тысяч наличными, а бриллианты останутся у меня», — добавил он глухим и тоненьким голоском. При сделках на движимое имущество собственность лучше всяких актов. «Но», — заговорил было Детрай, — «соглашайтесь или берите обратно», — перебил его гопсек и протянул ларчик графини «Я не хочу рисковать». «Гораздо лучше для вас броситься к ногам мужа», — шепнул я графини ростовщик понял по движению моих губ, что я сказал, и бросил на меня холодный взгляд».